Глава вторая. Разумеется, голова болела, как каждый раз, когда используешь магию. И челюсть болела, как если бы тебе врезали в челюсть. А еще ломила спину и замерзли ноги. И жутко воняло. Вот эта вонь была самой большой мукой и самой большой неожиданностью для лисьего сына Ши. Он пожевал губами, не открывая глаз. Губы пересохли. Поводил носом, как настоящий лис, и его чуть не стошнило, хотя так лисея и не полагалось себя вести никогда. Но запах мочи был просто убийственным, а еще он слышал едва уловимые стоны. Ши открыл глаза, чтобы найти место, куда блевануть, и сам застонал. Он был в комнате с решеткой вместо двери, да и та — сверху. Другого источника света не было. Лежал он на полу, на голом полу, Нигде ничего не было. Совсем. Блевать можно было, куда вздумается. Результат один. Иши хотел бы, как пишут в рассказах про лесоборотней, пройти сквозь стену, исчезнуть или хотя бы уйти в глубокую медитацию, но с похмелья, с больной головой и, возможно, свернутой челюстью это нелегко. Поискал в карманах. Нет, телефоны не оставили, сигарет тоже. Оставалось только сесть, вытянуть ноги и плакать потому что, если это братья Ефан, его сюда засунули, они придут договариваться, а если нет, то голова пройдет когда-нибудь, а значит, и сила вернется. Алекс провалился в боль и бред. Его дух обродил среди высокой травы, то и дело натыкаясь на развалины полузаросших храмов. Ши был ребенком, детенышем, На балках храмов то и дело хлопали крылья совы. Полуразрушенные заброшенные храмы, молельни, семейные кумирни и кладбища — традиционные места обитания обратней по китайским поверьям. Совы — символ смерти в Китае. Их перья вылетали, как стрелы, в маленького Алекса. Он уворачивался, но не всегда удачно. Совы метили в голову, но точно прицелиться им мешало солнце. Ши метался еще спасение, петлял и нырял в расщелины. Трава. Зелёная, яркая, не могла его спрятать, только прикрывала на время и тоже мучила резкими запахами. Шип припал к самой земле и пополз. Земля зашептала ему сначала тихо-тихо, лишь царапая уши, как белый шум. Потом он привык и стал различать голос, а затем и слова. Пополз на слова. Злобные совы с перьями-стрелами кружились, но попадали в него все реже и реже. Он понял. Просто понял, что голос идет из темных строений в траве. Лисы оборотни живут тысячи лет. У них каждые сто лет вырастает новый хвост, а потом, когда хвостов становится девять, лиса сидеет и из рыжей превращается в белую, а затем еще через тысячу лет в звездную. Когда дух ее поднимется на девятый уровень пагоды мудрости, то. Алекс спрятался от злобных сов в развалинах пагоды с бронзовыми колокольчиками. Они странно шуршали, эти колокольчики, и извинили что-то очень знакомое в восьмибитном диапазоне. «Яо, заткнись, я снова из-за тебя проиграл». Другой резкий голос с неистребимым северным акцентом вывел Ши из маятного сновидения. Челюсть еще побаливала, а голова уже почти нет. Алекс поднял глаза на дверцу своего тюремного колодца. Тусклый свет едва пробивался оттуда. «Еще бы». Пробьешься тут, когда на пути две задницы в холщовых рабочих штанах, одна потолще, другая костлявая. Двое в рабочих комбинезонах противного сизо синего цвета сидели на крышке клетки ши и резались в QQ-Спид. Кьюкью-Спид очень популярная в Китае игра про гонки на карах. Существуют и мобильные, и сетевые версии этих гоночек Алекс улыбнулся разбитыми губами и громко сказал. «Нужен Я знаю. Бесплатно». И через секунду на сверху смотрели уже четыре глаза. Разумеется, глаза смотрели не сами по себе. Два человека неопределенного возраста уставились на Алекса. На их загорелых физиономиях, круглых и совсем не учёного вида, можно было прочесть многое, даже средний балл по Гау као непроходной. Гау као Аналог российского ЕГЭ в Китае. Национальный выпускной экзамен проводится в основном в формате письменного тестирования. Исключение составляет экзамен по английскому языку и продолжается 2 или 3 дня. На сдачу обязательных экзаменов по английскому и китайскому языкам, а также по математике, предоставляется по два часа. В университетах страны принимают только его результаты. Льготы творческих испытаний там не бывает» а привилегии за достижения в спорте, музыке или иностранных языках отменили еще в 2015 году. Гаокао традиционно проходит 7 и 8 июня, но в некоторых провинциях на Гаокао дают три дня. Успешная сдача на максимально высокий балл – единственный шанс для китайского школьника поступить в государственный вуз. Обычно желающих вдвое больше, чем мест в университетах, но даже высокий балл не гарантирует место в вузе. В Китае университеты требуют, чтобы выпускники выбрали вуз еще до того, как увидят собственные баллы по Гаокао. Если проходной балл не набран, то подать документы в другой вуз выпускник уже не успевает в текущем году. В престижные вузы Пекина попадает лишь 1% от сдавших выпускной экзамен. Выпускники из обеспеченных семей, которые не сдали гао часто поступают в иностранные вузы. Образование за границей — единственный шанс для китайского выпускника получить высшее образование, если на гао не хватило баллов. Иначе иди работать все равно куда и помогай семье. Для большинства китайцев результат по Гао-Као это социальный лифт или приговор на всю жизнь. А еще читались крестьянские корни «работа на солнце». «Айфон не самой последней модели и куча коробок с остатками ужина в мусорных пакетах у двери, в комнате и возле кровати. Вайсень умеет многое, но сколько в нем не сиди, мусор он не вынесет, а больше некому». «Вроде чухался, сказал один, глядя вниз. «Пищит и шевелится». «Они очень живучие. В них много цы. покивал другой в ответ. «Они выживет. Босс найдет еще. Пора его кормить, как думаешь?» «А он что, особенный? Будем всех кормить, тогда и его покормим. Ты позвони боссу, скажи, что этот очнулся». И лица скрылись. Опять послышалось веселое повизгивание компьютерной игрушки в телефоне. Напарник Яо снова принялся гонять по нарисованным улицам городка внутри телефона. Алекс обомлел. Они что, его не поняли или не услышали? «Эй, Яо, а ты в какую игру играешь? Давай я выиграю тебе призовый статус!» — крикнул Ши. Он прислушался к окружающему. От охранников или кем они там были, ответа не последовало. Через толщи стен Алекс ощущал присутствие других живых существ и даже услышал их слабые стоны. Ему показалось, что звуки застревают в чем-то вязком. Ши попробовал позвать тайным голосом, как учили старшие. Точнее, как смог вспомнить. Прилежный ученик. Это всегда было не про него. Он пожалел об этом. Но пожалел он об этом только сейчас. Существа за стенами затихли, тоже прислушались, как догадался Алекс, и снова застонали. Ответа не последовало, ничего не изменилось. Ши никогда еще так сильно не скучал по своему мобильному. В голове была пустая игулка. Своих хитроумных мыслей пока не пришло, а найти идею в интернете не получалось из-за отсутствия интернета. В животе тоже стала пустая игулка, есть захотелось. И две эти пустоты резонировали друг с другом, встречаясь где-то посередине, в районе грудины. Запульсировала сердечная чакра, сказала бы бабушка, а дедушка предложил бы попить горячей водички. В Китае издавна считается, что употребление горячей воды полезно для всего организма, а вот холодной – вредно. Есть народное мнение, что теплая или горячая вода – первая помощь при недомогании и профилактика всех болезней. Кстати, в Китае даже есть негласное правило, что-то вроде «в любой непонятной ситуации пейте горячую воду» доходит до того, что девушки жалуются друг другу на своих парней. На любой мой вопрос или жалобу он отвечает «ну попей теплой водички». В последнее время в молодежной среде так стали называть недалеких людей, но иностранцам об этом, конечно, не расскажут. «Может мне спеть что-нибудь такое погромче из пекинской оперы?» Пришло ему в голову. Эта мысль не походила на мудрую, но других так и не было. Иши запел. Громко и противно. И тут же скрипнула решетка сверху, и на лицо Алекса шмякнулось что-то склизкое и тяжелое. Кусок сырой говяжьей печени. Блюдо из печени и просто сырая печень — любимая еда лис-убротней. Изрядный кусок. От того и удар получился изрядный. Щиплого Алекса аж откинуло к стенке. И, конечно, он замолчал. Все происходящее было не только странно, но и унизительно. Но вы когда-нибудь слышали о бунтах в китайских тюрьмах? Конечно, не слышали. И дело не в цензуре. Подождать изменений проще, тем более, если у тебя вечность впереди. Не в этой жизни, так в следующей обязательно подвернется случай махнуть хвостом и выскочить. Шибрызгливо потыкал носом, кроссовки, бурый, чуть блестящий кусок. «Нет, не настолько он голоден, чтобы грызть сырую печенку, да еще и грязную». Но желудок заурчал. Алекс принюхался, повел носом и вдруг осознал, что у него чешутся десны. Запах сырой печени манил. Грязный, горячий, выворачивающий наизнанку — От него сводило судорогой внутренности, и в то же время все больше хотелось схватить печень зубами, запустить в нее пальцы и рвать когтями, измазаться жижи по локти и по уши, набить брюха и валяться в сытой сладкой дреме, откинув хвост. Дёсны чесались все сильнее, и Алекс уже чувствовал вкус крови, своей крови от все еще человеческого языка и все еще человеческих щек царапающихся, а изнутри острые звериные зубы. Дурман нарастал, захлёстывал, и вот Ши уже видел собственные руки, тянущиеся к вожделенной печёнке. И руки эти были с короткими чёрными пальцами, покрытыми шерстью, но зато когти у них крепкие, длинные. «Аф!» — крикнул, что есть мочи сам себе Алекс. Лисье тявканье, вырвавшееся из уже заострившейся было морды, в которую начало превращаться холёное лицо молодого китайца, испугало и отрезвило его. Пачкаясь о пол, ползком, отпихиваясь ногами, еще похожими на лапы, на заднице бывший красавчик Ши Алекс отползал, подвывая от куска печени. Он стянул с себя джемпер, спешно обтер им лицо и голову, где могли быть остатки запаха после удара печёнкой, и накинул его на кусок. Никто не имел права не восхищаться его силой воли. Запаха почти не стало. На тощем теле Алекса, как в насмешку и словно издеваясь, кое-где торчали ярко-рыжие шерстинки. Это было совсем некрасиво. А потом он услышал щёлканье и глумливое ржание. Кто-то снимал его на фото в мобильнике и смеялся. Алекс не стал смотреть. «Не превратился? Надо еще попробовать, у нас много печенки. Не кормите его сутки, не может быть, чтобы шеф ошибся». Больше всего Ши удивился, что голос сверху не был голосом ни одного из братьев фан, но виду не подал.